Киржач. Дурылин выбрал Киржач. Поближе к Москве, к родной земле, к милому пределу. Удалось заехать в Москву. ОГПУ выдало справку разрешения на временный въезд в столицу. Повидать близких, распорядиться частью накопленного в Томске архива, переговорить с друзьями о возможных публикациях. Приехали в Киржач – 13 октября 1930 года и в первый же день потрясения. В дом, где они сидели в гостях у Прасковьи Анатольевны и Александра Константиновича Рачинских, вошли люди в форме ГПУ и учинили разгромный обыск. Под утро увели Рачинского и Дурылина. Сергея Николаевича на следующий день выпустили, а Рачинского увезли в Иваново, и он сгинул. Можно себе представить, что пережили все эти люди. А Сергей Николаевич от потрясения заболел, отнялись ноги и поясница. К нему в январе 1931 года, по другим данным, в конце 1930 года приезжал друг, врач-невропатолог, отличный диагност Сергей Алексеевич Никитин, уже тогда бывший, пока тайна Сани священника, Будущий владыка Стефан, епископ Можайский, и векарий Московской. «Я остался жив», — пишет Дурылин Нестерову. «Мне было очень плохо. Узнал во второй раз в жизни, что значит умирать, и почувствовал, что это знание не дается даром». Примечание. Письмо от 22 апреля 1932 года. «Ргали». Фонд, 2980, опись 1, единица хранения, 362, конец примечания. У Дурылина частые сердечные приступы. Он катастрофически слепнет, оглох на левое ухо. Решил, что пора подводить итоги своей жизни, и со свойственной ему откровенностью и требовательностью к себе пишет Горбунову-Посадову. «В итоге моей жизни...» Вижу целые протори заблуждений, ошибок, проступков, нелепостей. И утешаться могу разве тем, что в мотивах самых нелепых моих поступков никогда не было корысти и простого себе служения. Но это плохое утешение. Мой жизненный путь похож на проселок. который исчертит своими рытвенными и взгорками, подъемами и спусками целую равнину, прежде чем привести туда, куда на глаз можно было бы дойти в 10 минут, идя по прямой. Видно, такая моя судьба. Примечание. Письмо. От 16 октября 1931 года. РГАЛИ. Фонд 122. Опись 1. Единица хранения 546. Конец примечания. Первые два месяца жили уединенно, но постепенно жизнь начала налаживаться. Жилось легче, чем в Томске. И жилищные условия были получше, и связь с Москвой наладилась регулярная. Каждую неделю человека 2-3 приезжали обязательно. Беседы с друзьями нередко продолжались до утра в полной темноте. Керосин трудно было достать. Перед поездкой в геологическую экспедицию... Приезжал из Сибири Донат Порфирич Славнин посоветоваться с Дурылиным как археологом. Славнин в это время работал в, в сев морпути у Отта Юлевича Шмидта и успешно сочетал геологию с археологией и этнографией. Елена Васильевна Гениева навестила Сергея Николаевича и увидела его не столь одиноким и беспомощным, каким он представал в письмах из Томска. Сохранив уважение и добрые чувства к нему, она все же сократила их переписку, вернее, свои письма к нему. Но будет по-прежнему помогать ему в работе, делая переводы для его книжек о Дюма и Олдридже. Дважды приезжал Юра Гениев, уже юноша, и они говорили обо всем, о курении, о вине. о женщинах, о товариществе, о достоинстве, сопротивляемости. Екатерина Петровна Нестерова привозила в подарок этюд Нестерова «Дозор» и увезла обратно. Этот этюд, как и другие, как и портрет тяжелой думы», будет храниться у художника до возвращения Дурылина из ссылки. Дурылин написал стихотворение к этюду и послал художнику. Не ехали бы люди к Дурыли на десятки и сотни километров, если бы он был только эрудированным, умным, но сухим ученым. Нет. Он был веселый собеседник, любил шутку, радовался, когда мог сделать людям что-нибудь приятное и был изобретателен на сюрпризы и выдумки. Вот и в Киржаче они с Ириной Алексеевной на новый 1931 год придумали устроить сюрприз для детворы. Нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой, разукрасили елку на опушке леса, примыкающего к городу, и разложили под елку подарки. Для каждого подарка Ирина Алексеевна сшила специальную рукавичку. Ребятишек из бедных семей собрал и привел на опушку семилетний Коля Дмитриевский, сын врача, Лечащего Дурылина. И тут неожиданно загорелись свечи на елке, у которой детей встретил не менее их счастливый Дед Мороз. Со Снегурочкой пропели песенки, и началась раздача подарков. На следующий день на базаре только и было разговоров, что о вчерашней елке на опушке. Никто не знал, кто устроил это волшебство. а дети верили, что Дед Мороз. Работы у Дрылина в Киржаче было много и по душе. Но именно в Киржаче, работая при трехлинейной керосиновой лампе, он окончательно испортил глаза. Зельберштейн заказал к столетию Гёте большую срочную работу для юбилейного выпуска литературного наследства, доставил и присылал необходимые материалы. в том числе и из архивов Гёте в Веймаре и Франкфурте на немецком языке. Сам приезжал в Киржач забирать готовые части рукописи. «Однажды вышел курьез», — вспоминала Ирина Алексеевна. «Из Веймара были высланы две книжки с царским штампом. Их нам не отдали сразу, а задержали. А Илья Самойлович, не получая ответа от Сергея Николаевича, Слал телеграмму за телеграммой, спрашивая «Получили ли мы книги?» Наконец является военный из местного ГПУ. Извиняется, что почта задержала книги. Расшаркивается перед Сергеем Николаевичем и просит срочно послать телеграмму о получении книг. Примечание. Комиссарова. Воспоминания. Архив Померанцевой. Машинопись. Конец примечания. По просьбе Дурылина библиографические и текстологические справки добывал для него литературовед, бывший его ученик Сабуров. Его удивляло, с какой точностью Сергей Николаевич указывал всегда название книги, журнала, год выхода, номер и что именно нужно найти. Как будто в его памяти хранились страницы журналов даже XIX века. За полгода... Был написан 30-листный труд русские писатели у Гёте в Веймаре, но готовился к нему Дурылин, по его признанию, 25 лет. Еще мальчиком, прочитав Фауста Гёте, Сергей Николаевич начал собирать материал о писателе, заполнять библиографические карточки на все прочитанные книги и статьи о Гёте, делать выписки, в том числе о «Связях Гёте с Россией», с русскими писателями, художниками, музыкантами, дипломатами. В своей работе он впервые опубликовал некоторые письма Гёте, посвященные ему стихи, письма Жуковского, Кюхельбекера, Тургенева, Глинки, Толстого и других. Он обнаружил 40 русских посетителей Гёте, от Радищева до Славянофилов, а до него было известно только восемь имен. На основе скрупулезно собранного и тщательно проанализированного, проверенного и перепроверенного материала Дурылин разбивал легенду за легендой о связях Гёте с Россией. Один из примеров. Поставив под сомнение знакомство Гёте с царем Николаем I, о котором неоднократно писали немецкие исследователи, Дурылин поднял немецкие и российские журналы за 1892 год на которые ссылались исследователи, и ничего похожего там не обнаружил. Но отличная память подсказывала ему, что где-то он читал о беседе Николая I с Гёте и вспомнил в записках Смирновой, изданных в 1894 году. Примечание. Ольга Николаевна Смирнова, 1834-1893 годы. Дочь Александры Осиповны Смирновой, Россет, автор поддельных записок Смирновой. Конец примечания. Зная, что Ольга Николаевна была ярой монархистской и не чуралась вымысла в записях о встречах Николая I с разными людьми, Дурылин установил, что и эта легенда была вымыслом. очень показательно вступительная редакционная статья литературного наследства. В ней отмечается большое значение труда Дурылина, не имеющего прецедентов ни в русской, ни в зарубежной науке о Гёте. Но дальше идет разбор больших недостатков. Работа Дурылина далека от того, чтобы дать марксистское исследование темы во всем ее объеме. Своё исследование «Дурылин» строит почти исключительно на материале личных встреч Гёте с Россией его эпохи, используя все остальное лишь постольку, поскольку это необходимо для создания определенного исторического фона, для реставрации исторической обстановки, в условиях в которой эти встречи происходили и вне которой совершенно не может быть понят их исторический и классовый смысл. Ему не хватает... методологической четкости и глубины проникновения марксиста. Там, где нужен острый скальпель марксистского анализа, автор работает обычным ножом. Становится понятным, как трудно было Дурылину не только публиковать, но и писать монументальные исследования на интересующие его темы, не вписывающиеся в марксистскую идеологию. В Киржаче, Дурылин закончил 14 тетрадь книги в своем углу. Продолжал работать над Леонтьевым, Розановым, Григорьевым в стол. Туда же легла статья Гаршин и Глеб Успенской. Написал две пьесы «Домик в Коломне» по мотивам поэмы Пушкина и «Пушкин в Арзамасе». Для души записал, что вспомнилось о маме и бабушке. Не для печати он занимается историей славянофильства как мировоззрения и философемы. Примечание. Дурылин. Письмо к Работновой от 17 апреля 1930 года. МДМДМА фонд фон Дурылина КП 324-5. Конец примечания. Размышляя о славянофилах, Сетовал, что были они слишком, так сказать, благополучны и, не зная нужды, не стремились отдавать печать свои мысли, в отличие от западников. Их разговоры не ушли в статьи. Вот и добрый его знакомый, философ и историк культуры Владимир Александрович Кожевников, скончавшийся в 1917 году, был славянофил. «И какой ужас!» — восклицает Дурылин. был богат и от того не был писателем и все пропало все его неописуемые и неисчислимое знания примечание дурылин памяти кожевникова возрождение 1918 год номер 9 конец примечания для заработка дурылин пишет статьи в журналы делает инсценировки Издательство Политкаторжан напечатало в 1932 году две статьи. «Декабрист без декабря» Вяземской, «Декабристы и их время», подписанные Кутанов. В Вяземском Дурылин увидел одну из центральных фигур пушкинского тридцатилетия русской литературы. Бонч Бруевич в редактируемых им сборниках «Звенья» опубликовал «Гоголь и Оксаковы». 1934 год и «Гаршин из записок биографа» 1935 год. На эту работу будут ссылаться исследователи творчества Гаршина. В ней Дурылин использовал наименее разработанные эпизоды биографии писателя, его отношение к революции, его знакомство с Львом Толстым, дружбу с Успенским, обстоятельства его кончины. И все же Дурылин считал, что главная его книга о Гаршине не написана. На книжке «Репин и Гаршин» 1926 год посвящение Ирине Алексеевне «Милой Арише, дарю этот обломочек книги моей о Гаршине, которую не суждено было мне написать». Болшева, 1940 год. Июнь, 2. Примечание «МДМД» МБКП 709. Конец примечания. Все свои опубликованные работы Сергей Николаевич дарил Ирине Алексеевне, часто со словами благодарности за помощь и заботу, без которой не мог бы не только работать, но и выжить. Оксман в период подготовки им тома писем Гаршина вступает в переписку с Дурылиным для взаимной информации, а в вышедшей книге благодарит его, среди прочих, за ценное указание. Примечание. Гаршин. Письма. Москва. Академия. 1934 год. Конец примечания. При исключительной памяти и работоспособности Сергей Николаевич мог быстро и одновременно выполнять несколько различных по темам работ, но устраивать свои труды в печать он не умел. Ирина Алексеевна, помимо обычных своих хлопот по обустройству быта, приему гостей, начинает помогать Сергею Николаевичу в его работе. Пишет под его диктовку, делает выписки из книг, ездит в Москву с различными поручениями, развозит по редакциям статьи для печати, объезжает адресатов Сергея Николаевича и передает его письма. Привозит в Киржач нужные книги. часто с автографами, а также рукописи Сергея Николаевича и другие ценные документы, оставленные на хранение у разных знакомых на время ссылки. Постепенно перевезла, как оказалось к несчастью, значительную часть архива. Сергея Николаевича беспокоит здоровье Ирины Алексеевны. Она часто болеет, у нее возобновился кашель. что после перенесенного туберкулеза вызывает опасения. К тому же ее лишили продовольственной карточки, как домашнюю хозяйку. Но заниматься собой ей некогда, а уныние ей не свойственно. Между тем из Москвы вести шли и печальные, и тревожные. Исчезали дорогие сердцу люди. С 1930 года, после третьего ареста, в лагере под Котласом Сергей Сидоров ставший священником в 1921 году. В 1931 году были арестованы Сергей Михайлович Соловьев, Сергей Алексеевич Никитин. В 1932 вторично арестован Сергей Фудель, после лагеря он в ссылке. В 1933 арестован отец Павел Флоренский. Многие близкие оказались в тюрьмах и ссылках. Еще в 1929 Началась кампания против Гахна. Академию обвиняли в том, что она стала цитаделью буржуазной идеологии. В 1930 году академию закрыли. В 1933 году Сергей Николаевич, благодаря помощи Бонч-Бурьевича и Зильберштейна, получил разрешение ОГПУ выехать на два месяца в Москву на лечение. У него целый букет болезней. застарелый порог сердца, плексит, частые ангины, слепнущие глаза, глохнувшие уши. С 7 мая по 7 июля он жил на Моросейке у сестры Ирины Алексеевны, Александры Алексеевны, Шуры и ее мужа, Ивана Федоровича Виноградовых. Лечение он совмещает с хлопотами о разрешении вернуться в Москву. Собирает документы, справки. ходатайства и отвозит их Смедовичу, замещающему в это время Калинина на посту председателя ЦИКа. В сентябре снова выезжал в Москву. Текст сопроводительного документа проясняет статус Дурылина в Киржаче. Справка. Выдано А.В. Дурылину Сергею Николаевичу в том, что ему разрешен временный выезд в город Москву, на консультацию к врачу-специалисту сроком на 5 дней с 16 сентября по 20 сентября 1933 года. По прибытии обязан явкой в комендатуру ОГПУ для отметки. По возвращении настоящая справка подлежит возврату в Киржачское РО. Примечание РГАЛИ. Фонд 2980. Опись 1 Единица хранения 301. Конец примечания. Приближался срок окончания ссылки. Перед возвращением в Москву Сергей Николаевич предложил Ирине Алексеевне оформить гражданский брак. Так будет проще в отношениях с властями и с окружающими. Кроме того, предстоит прописаться на площадь сестры Ирины Алексеевны. Другого жилья нет. А для этого нужны основания. Свидетельство о браке, выданное 29 июля 1933 года киржачским ЗАГСом, ничего не изменило в их отношениях. Она оставалась духовной дочерью священника Сергия Дурылина, а для окружающих – его женой. Пошли слухи сплетни. Об этом хорошо написала Валерия Дмитриевна Пришвина в книге «Невидимый град». И вспоминается мне сейчас… Когда пишу эти строки, рассказ Михаила Александровича Новоселова о том, как он встретил в те годы однажды на улице Сергея Николаевича Дурылина, который вернулся из ссылки. Михаил Александрович уже знал, что Дурылина выходила от тяжелой болезни, прямо сказать, спасла, не то послушница, не то молодая монахиня. Было известно, что они теперь жили вместе, и как круги по воде расходились и множились разговоры о том, что, переступив через обеты, они живут теперь как муж и жена. Кто знал об их подлинной жизни и подлинных отношениях? Конечно, они полюбили друг друга, потому что, перетерпев пересуды и осуждения, вместе дожили до старости. Не знаю, так ли, но говорили о том, что Дурылин должен был снять с себя сан, он стал позднее известным искусствоведом. Знаю только, что в их квартире оставался образ спасителя и никогда не угасала перед ним лампада. Рассказ об этой встрече на улице с Дурылиным у Михаила Александровича был короток и заключался в том, что Дурылин, увидев старого друга, бросился к нему на шею со слезами. А Михаил Александрович не оттолкнул, но и не смог ответить участием на его порыв. предоставив Дурылина одного его судьбе. Хорошо помню, что меня что-то тогда в этом задело. Как понятно теперь, что оба они были правы. Ведь Олег писал и писал о возможности любви двух людей, мужчины и женщины, сохраняющих чистоту друг друга, но живущих рядом. Примечание. Олег Владимирович Поль. 1899 или 1900-1930 годы. Монах Анисим с 1925 по 1929 год жил в Тайном скиту в Абхазии, где в 1927 году принял монашество. В 1929 году арестован и после отказа работать на ОГПУ расстрелян в 1930 году. Автор философско-богословского труда «Остров достоверности» 1926 год, обращенного к Валерии Дмитриевне Пришвиной, с которой в 1920-х годах мечтал организовать тайную монашескую общину, чтобы жить в духовной иноческой любви. Примером такой любви для них были отношения святителя Иоанна Златоуста и святой деканиссы Константинопольской Олимпиады. Примечание Бардаченкова. Конец примечания. Может быть, и здесь блеснул свет писем Иоанна Златоуста к Олимпиаде? Но время наше было суровое, и Михаил Александрович стоял на страже последних оплотов церкви. Мог ли он тогда рассуждать о чем-то другом? Сейчас я думаю, что на последнем суде найдут оправдание обе правды, и тех, кому удалось пройти свой путь по прямой, и тех, кто прокладывал собственной судьбой какие-то новые пути, никому из окружающих непонятные. Может быть, это были знаки уже нового времени? Монашество в миру? Примечание. Пришвина, невидимый град, Москва. 2002 год, страницы 368, 369, конец примечания. Пример Дурылиных не единичен. Вспомним Лосевых. Тахогоди в книге Лосев пишет. Брак, который может быть препятствием для ухода от мира, не страшит. Можно и в браке жить безгрешно. не плотски, духовно. Что же касается монастыря, то явные монастыри были закрыты и разогнаны, а потаенный монастырь, жизнь Алексея Федоровича и Валентина Михайловны, в миру. Примечание. Тахогоди Годи. Лосев. Москва. 2007 год. Серия «Жизнь замечательных людей». Страница 127 128. Конец примечания.